Глава девятая «Не вдыхай!» — Прохрипел я, вцепившись в рваные уши лысого эльфа, и изо всех сил вытягивая его на себя. «Не вдыхай!» Эльф замычал, чуть поддался на десяток сантиметров, выдвинувшись из бутона хищно-пылающего цветка. Показались руки орбита намертво вцепившегося в шиворот, заливающийся хохотом гном и мистре, пробывший в полутьме ядовитого бутона слишком долго. Огромный цветок вздрогнул, поднатужился, начал вздымать измочаленный моей магией и злобными пинками стебель. Бутон потащило по грязи, а нас вместе с ним. Взрывая пятками густую жижу, я успел сменить хватку и вцепился в липкий от дурманного сока лепесток размерами схожий с односпальной кроватью. Стебель выпрямился, подняв нас на высоту трехэтажного дома, И с хрустом пошел вниз. Судорожно дернувшись, я зажал голову эльфа мертвой хваткой и завопил Аа. Порвем их в клочья! Донеслось из бутона. Лу-пла-ла-пла! Блаженно улыбаясь, заявил перепачканный нектаром и соком эльф, после чего нас с размаху хлопнуло о землю. Акробат ли я? Нет. Но липкой лозой пользоваться умею и успел прилепить ее к стволу, нависающего над нами древесного гиганта, и покрепче стиснул зубы. Лиану натянуло за пару метров до земли. Все произошло за секунду. Меня едва не разорвало пополам. Здоровье просело на треть. Загуревшая лиана спружинила, и нашу троицу вырвала из дурманного цветка, что ударился о землю и разочарованно затих. Следующий удар пришелся о спасительно мягкую толстенную кору гигантского древа, укутанную чуть ли не метровой толщины подушкой бурозеленого лишайника. «Аватар чуть по ягодичному шву не порвало», признался я, продолжая висеть на лиане. Мои жалобы остались проигнорированы. «Эй, блин, хватайтесь, блин!» Завопил я, активируя магию и вливая в голову липкого эльфа исцеления. «Вливая в голову лысого эльфа исцеления!» «Еще бы!» Булькающую там атомную смесь так просто не упорядочить. Но хотя бы вывел его здоровье из мигающей желтой зоны уже облегчение. Мистри. Мистри, госпожа Мизрал, вас не слишком пожевало? Я в полном порядке и в полном восторге, Росгард Славный. Это было чудесно. Повторим? Ну нет, буркнул я. Хватайтесь крепче. Вниз? — Вверх! — махнул я рукой. — Только вверх! Этот участок обойдем поверху! Как так получилось? Да черт его знает! Все случилось очень быстро. Еще пару минут назад мы тихо и мирно плыли на призванном из свитка зеленом катамаране по мутной водяной глади. Суденышко быстро продвигалось, покачиваясь на буграх редких волн, подминая под себя плавучую растительность. Нас прикрывали. Хорошо прикрывали. Черная баронесса шла впереди, грациозной пантерой перепрыгивая с дерева на дерево, балансируя на ветвях, цепляясь за малейшие неровности. Шепот висел над нами, обеспечивая оповещение и защищая от возможных нападений. Злоба застыл лежащей статуей в носовой сетке катамарана, вглядываясь в пульсацию зеленых и желтых огоньков на магической пелене перед глазами. Ее видели и мы. Многослойные сторожевые заклинания клубились вокруг нас невидимой сетью. Но, несмотря на все это, опасность мы проглядели. Два огромных бутона вырвались из воды, раскрылись и резко ударили по нашему суденышку. Все, что я успел, вцепиться в орбиту и дернуть на себя. Тот ухватился за гному. Цветок с радостью решил поучаствовать в сказке про перетягивание репки, и вот нашу живую гирлянду проглотили. Катамаран разлетелся на куски. Злоба куда-то исчез. Ушла и вода. Ее уровень упал с невероятной быстротой. Только что плыли, и вот мы уже в болоте по пояс. И вот мы уже на дереве, перепачканные желто-красным дурманным сиропом, чихаем от попадающих в нос мелких облачков пыльцы, отмахиваемся от хохочущих вокруг головастиков с уморительными рожицами. Сироп принес с собой галлюцинации. Вроде не страшно, но последнюю минуту все происходящее вокруг я наблюдал сквозь сон полупрозрачных головастиков чьи пронзительные писки слились в голове в странную, но вполне ритмичную и приятную музыку. Рос! В голосе эльфа не чувствовалось тревоги, лишь легкая заинтересованность. Увидел что-то красивое? Я глянул вниз, злобно выругался и резко ускорил восхождение одновременно гневного пя. Орп, чтоб тебя! В этом случае надо кричать «Атас!» «Атас!» Послушно заблеял эльф и внезапно подлетел от мощного тычка снизу. Подбросившая его гнома взмахнула кнутом, зацепилась им за ветку метрах в десяти выше и побежала по стволу вверх, подталкивая лыбящегося орбита. Я чуть отстал, коснулся плеча пробегающей мимо мистри, вливая в нее магию исцеления. После чего пополз следом, тревожно поглядывая вниз. Вода вернулась и ее уровень стремительно поднимался, стремясь догнать нас. «Ну, Грасса!» — крикнул я в сумрак между деревьями. «Это нечестно! И где злоба? Шепот! Черная баронесса!» Мы не успевали. Вода поднималась со скоростью лифта, а мы далеко не профессиональные скалолазы. «Хватайтесь!» — перед нами повисли две тонкие эльфийские веревки. Убедившись, что Мистри крепко схватилась за спасительную нить, ухватил орбита, обмотал веревку вокруг левого запястья и оттолкнулся от дерева, спасая себя и эльфа от падающей сверху твари, облепленной воющими призраками. Орб вступил в бой. Хищник с оранжевой бугристой шкурой пронесся мимо, не дотянувшись когтистой лапой до моего лица всего-то сантиметра два. Метрах в десяти под нами монстр извернулся, вбил когти в кору, с рыком помчался вверх по стволу с такой скоростью, будто бежал по стадиону. Прыжок! Тварь тянулась ко мне изо всех сил. Но призраки закрыли ему морду, сбили прицел, и оранжевый урод снова промахнулся. Цепляться ему было не за что, и он полетел в бушующие воды. Но не долетел. Зажав направляющего призрака фельфа коленями, высвободил правую руку и достал хищника липкой лозой. Меня снова едва не порвало, в плечах раздался явственный хруст, Заорал что-то наверху шепот, жизнь поползла вниз. Но я все же сумел подправить чуток траекторию живого вражеского груза и вырубил заклинание, лишь убедившись, что яркий монстр летит точно в цель. Мгновение, и хищник тяжело ударился о замершего на ветви соседнего дерева лучника. Лук я и увидел. Да более знакомые очертания оружия. Только потом разглядел конусообразное тело, сливающееся по цвету с облепившим кору зеленым лишайником. Стрела была уже наложена, но выстрелить лучник не успел. Дернул цилиндрической тонкой головой, удивленно пискнул что-то вроде «Буданафнув, ах!» И его с хрустом сгребли когтистые лапы. Радостно рыкающий зверь и тоненько пищащий лучник ухнули в воду, а мы миновали пару деревьев и рухнули на огромный пружинищий лист, где и распластались неподалеку от мирно пасущегося стада желтой тли. Каждая размером с крупного бульдога. У каждой из спины растет вторая морда с парой длиннющих лап. — На! — радостно вякнула спинная морда пасущейся тли. Крохотная лапка протянула мне кусочек отгрызенного листа. — Спасибо, — сказал я и, приняв дар, с кряхтением поднялся, повертев листок в пальцах, забросил его в рот, и задумчиво зажевала, глядываясь. — Где злоба? — А где злоба? — продублировал я вслух, обратившись к упавшей сверху баронессе. — Ты чего жуешь? По подбородку аж зеленая река бежит! — вытаращилась на меня черная баронесса. — На! — потянувшаяся снизу дрожащая лапка предлагала чуть пожеванное и погрызенное угощение, умильно смотрели огромные и влажные глаза загадочного насекомого. — Не обижай, Тома! — буркнул я. От души же угощает. Какой еще Том? Ты только что это придумал. Я это есть не стану. Ц -ц -ц -ц -ц. Укоризненно покачал головой жующий орбит, окруженный сразу пятью тлями. На вкус как? поинтересовался приземлившийся шепот, принимая дар. Банан зеленый. Плюс 10 к выносливости на два часа, проинформировал я. И плюс двадцать к ловкости. — Ого! — дернулась баронесса. — Том! Эй, Том! Обиженная отказом принять угощение, Тля уже ковыряла прочь, повесив обе головы, когда ее догнала баронесса. Радостно протрещали жвала, лапка протянула листик. — Мя! — А мне плюс тридцать к интеллекту дало, — удивленно заявил шепот, утирая перепачканный зеленым подбородок. — Рандом! — пожал я плечами. — Злоба где? «Да здесь я!» — пропыхтело перепачканное чудовище, вползая на лист и без сил застывая на краю. «Ох, какого черта! Заклинания не увидели эти цветочки!» «Как и мы!» — ответила жующая баронесса. «А чего вы это все такое жуете?» «На!» «Фига себе, мутант!» «На!» «Давай уже, раз все жуют!» — Сей лист придает силы бодрости, — сообщила госпожа Мизрову. — Совсем не лишний в тяжелом походе. — Это лист дает рандомную прибавку. Задумчиво забормотала баронесса, опускаясь на одно колено и тыкая пальцем в поверхность приютившего нас гиганта. — Или тля. — Эти кусочки от листа, — кивнул я меланхолично. — Но дают они их не оттуда. — А откуда? — Оттуда. Я указал на Тома. Растущая на спине вторая морда явно проголодалась и решила добыть себе еще кусочек вкуснятины. Легко. Одной лапой раздвинула складку на спине, другую запустила внутрь, деловито пошарила внутри полупрозрачного тела и выудила новый кусочек, принявшись его обгрызать. «Как-то так», — развел я руками. «За нас даже разжевали». «Рос!» Побелел и скрючился, почему-то шепот, схватившись за горло и живот. «Чего раньше не сказал? у это же игра!» — удивленно посмотрел я на тихушника, одновременно доставая из мешка медную подзорную трубу. «Такой вот он!» — вздохнула баронесса. «Так, осталось километров восемь, и легкая часть пути позади. Что это за место такое вообще? Все шиворот на выворот. Не могу уловить закономерности, и это бесит». Такие цветы я уже видел. Злобу уселся, начал сдирать с себя водоросли. Но не здесь, в дождливых джунглях. Примерно такие вот цветочки нападали на наших дровосеков, крушили лесопилки. Даже цвет бутонов один в один, только здешние цветочки раза в два крупнее. Мало ли что и на что тут похожее. Орбит, поздравляю тебя, дружище. Твоя мечта сбылась. Мы на тропе гремлина. Уверенно заявил я. Как там ее? Тропа придурочного одиночки? Или на языке древних что-то про путь важного Ушхлеха? Ушхлен крал Соул. Без запинки отторабанил вскочивший орб и зверем накинулся на подзорную трубу. Отдав прибор, указал направление. С чего так решил? В руках баронессы щелкнула изящная серебряная труба. М? Вон туда, смотрите, указал я рукой. Среди деревьев увидите скалу, глядите чуть пониже вершины. «У меня нет трубы!» — занервничал шепот. «У меня нет!» «Ты вон туда пока посмотри!» — ткнул я пальцем вниз. «Тут, похоже, еще и что-то вроде чистилища для монстров. Или они просто неспешно так топают по тропе?» в Метрах в сорока под нами по успокоившейся мутной воде неспешно передвигался здоровенный монстр, чья внешность никогда не сгладится из моей памяти. Едва увидел его и снова ощутил вцепившиеся в мою ногу пальцы лохра, его жалобный голос, просящий защитить. Снова перед моими глазами зажглись памятные алые строки, наводящие жуть. Я помнил их наизусть. Госпожа Гниль. Ужас болота Рейвендарк. Уровень 180 -й. Древний прожорливый монстр, что уже долгие столетия наводит ужас и страх на всех обитателей болота Рейвендарк. Питается только рыбой. Помни, путник, увидеть госпожу Гниль значит испугаться. Тронуть принадлежащую ей рыбу значит умереть. Под нами величаво двигалась увеличившаяся вдвое злобная черепаха госпожа Гниль, однажды уже убитая нами шепотом. И вот она жива-здоровехонька, целеустремленно движется по затопленным джунглям, прямиком к расположенным в центре развалинам. — Чтоб меня! — процедила баронесса, топая ногой. — Ну, Грасса нас... — Поимела, — улыбнулся я. — Ой, поимела. Если мы здесь сдохнем... — Обнуление! — черная баронесса вцепилась мне в плечи и хорошенько встряхнула. Обнуление! «Рос, если я здесь помру и возражусь в яслях проклятым новичком, я тебе обещаю, я приеду в Россию и поселюсь в твоей квартире. Я буду портить тебе жизнь каждый день, до тех самых пор, пока не восстановлю все утраченное. Рос!» «Главное успокоиться», — вздохнул я, не пытаясь сопротивляться. «Черт!» Волнение живой легенды черной баронессы вполне понятно. «Если мои догадки верны...» Тону Грасса нас заманила на тропу Гремлина, где смерть повлечет за собой обнуление и проклятие персонажа. Умрем здесь и очнемся у портала рождения. Вот удивятся новички, увидев воющую и катающуюся по земле босоногую черноволосую милашку в старой рваной одежде. Ее уровень 417-й, без малейших эмоций заметил шепот, переводя трубу на далекую скалу. Черепашонок подрос. Глянув на медленно удаляющуюся госпожу гниль, старая злодейка нас не видела. Задумался над тем, помнит ли она старые обиды. Ведь по вездесущему бессмертному закону подлости наверняка помнит тех, кто ее убил. Что еще интересно, она здесь обитает? Тропа Гремлина, чистилище для всех более-менее знаковых монстров Вальдиры? Звучит вполне логично. Они могут медленно двигаться по ней каньгоре. А могут просто жить здесь. Для таких тварей здешние места вполне как дом родной. Проверить легко. У нее есть описание? Что пишут? Ща, снова поведя трубой, тихушник через пару секунд забубнил. Госпожа Гниль, уровень 417, древний прожорливый обитатель и вечный путник. Дальше прочесть не могу. «Злоба, сможешь идентифицировать?» «Дай-ка!» Мак вырвал подзорную трубу, что-то забормотал, глядя на ползущего монстра. Глянув на застывшего истукана Морбита, повернулся к молчащей баронессе, мягко забрал из ее повисшей руки наблюдательный прибор, взглянул на далекую скалу. Труба оказалась удивительной. Резко приближенная картинка поражала четкостью. Видно каждую деталь. «Хотя...» Что тут рассматривать? Огромная каменная доска, воткнутая в джунгли. Не слишком высокая и ничем не примечательная черная скала. Была бы непримечательной, если бы не несколько сквозных дыр в ее вершине. Дыр в форме человеческого тела. Все, как в старых мультфильмах, где того или иного героя проносят сквозь дощатую или даже каменную стену, оставляя пролом в форме его тела. Вот и здесь так же разве что края этой дыры светятся вишнёвым, курица дымок, кое-где в камне видны борозды пальцев, а ещё видно отчётливую кривоватую надпись «ВУЗ». Будто кого-то продавливало сквозь скалу, а он, особо никуда не торопясь, царапал на камне своё имя. Но не успел. «Злоба!» — отмерла черная баронесса. «Получилось идентифицировать?» «Получилось!» — странным голосом отозвался волшебник. В его голосе смешалось странное возбуждение и могильная обреченность одновременно. «Прочел!» «Озвуч!» В голосе баронессы звучала только обреченность. Спокойная обреченность уже знающего ответ человека. «Госпожа Гниль, 417-й уровень. Древний прожорливый обитатель и вечный путник Ушхлен Крал Соул». Без запинки продиктовал злобу и швырнул мне подзорную трубу. «Все верно. Мы на тропе Гремлина». «Мрачная лазейка безумного одиночки!» — шепот вцепился себе в волосы. «Жуть! И круть! Круть и жуть! Я ведь только-только услышал эту историю! Успел даже помечтать чуток!» «Мечты сбываются!» — широко улыбнулся я. «Не благодари!» «Я убью тебя, Росгард!» — буднично заявила баронесса. «Я сюда силком никого не тащил!» — заметил я. «Вы сами сюда рвались, и даже спасибо говорили!» «Хм...» Сморщившаяся бронесса прижала к губам сжатый кулак, укусила себя за палец. И сразу вся смелость ушла. А Вместе с ней желание убить Нуграссу. Как отсюда вернуться? «Это...» Ожил и Орбит. «Это... Это интересно!» «Стало быть, Аньгора совсем рядом?» Медленно кивнула госпожа Мизрелл и указала рукой. «Где-то там лежит королевство мертвых?» «На!» — пискнула двухголовая тля, предлагая обгрызенный кусочек листа. Забрав листик, убрал его в карман, упершись руками в бока, медленно покрутился, оценивая круговую панораму. «А что тут оценивать?» «Те же затопленные джунгли. Деревья великаны вздымают кроны в туманную высь. Внизу глубокое озеро, что порой пульсирует, резко поднимая уровень воды сразу на несколько десятков метров. В одной стороне, довольно далеко от нас, виднеется край локации. Мрачная и неприступная на вид отвесная стена. Нас сюда доставила вражеским телепортом. Посланница Нуграссе заманила нас на тропу Гремлина, соблазнив невероятной наградой. Мы ожидали возможной смерти и бесславного выброса на черную королеву. Были готовы к подобному исходу. Игроки погибают, игроки воскресают. Но полное обнуление с бонусным проклятием в придачу. Черт. Такого не мог ожидать никто. Это подстава из подстав. Реакция на подобные новости может быть только одна. Операцию надо сворачивать. К лешему Нуграссу. — Перебьюсь без смены класса, перебьемся без сокращения пути. Отсюда надо немедленно уходить. — Вот только как! — Нигде приглашающий не светится телепорт. — Надо прекращать, — я произнес это первым. — Прекращать немедленно. На меня уставились все без исключения, даже двухголовые тли. Над огромным листом повисло напряженное молчание. Оглядев лица, все как одно показывающее непередаваемую смесь эмоций, я спросил. «А что, могут быть другие варианты?» «Баронесса, готова рискнуть всем ради пусти большой награды? Даже в походе к затерянному материку не было такой угрозы. Готова потерять свой почти уникальный класс, набранные уровни, статы, ранги умений, годами поднимаемую репутацию, легендарного питомца, в конце концов?» «Нет» коротко ответила баронесса, и из нее будто выдернули стержень. Почти всемогущая глава клана неспящих обреченно выдохнула и, сгорбившись, уселась на край листа, свесила ноги. «Злоба! Ты боевой маг, мечтающий стать сильнейшим. У тебя куча невероятно редких и прокачанных до. Да... «Да само собой не готов!» — перебил меня игрок и зло отвернулся. «Черт!» «Шепот!» «Нет!» — широко улыбнулся тихушник. — Не ради такой мелочи, уж без обид. Про своих я не стал говорить ничего. С орбитом, судя по его взъерошенному виду и полыхающим глазам, придется серьезно повоевать. Госпожа Мизрал, У нее есть рычаги и кнопки. Смогу надавить, убедить, плюс моя репутация. В целом, картина прояснилась. Остался главный вопрос, и он был озвучен снова повернувшимся ко мне злобой. А как отсюда выбираться? Для начала попробуем самое простое. Пожал я плечами, после чего приложил руки к рту и протяжно закричал. Уважаемая Нуграсса, можно вас на пару слов? Уважаемая Нуграсса, переговоры! Да это бред, Росс, усмехнулся шепот и покрутил пальцем у виска. Мы в ее западне. Пусть так, кивнул я, но с шансами. Что? У нас есть шансы победить ее, — пояснил я. Должны быть. Пусть мизерные, но должны быть. Иначе бы Нуграсса не стала так яро торговаться насчет числа участников нашей вылазки. — Да, — поддержал меня Орбит. — Шансы есть. Пойдем. — Погоди, — притормозил я неугомонного, что уже жадно вглядывался в далекую скалу. — Мой вокал еще не закончен. — Госпожа Нуграсса! — Переговоры! — Да нет, — снова начал шепот, но налетевший на нас поток ревущего воздуха заставил его заткнуться и рухнуть на пузо, вбивая кинжалы в податливую мякоть огромного листа. Я уцепился за него, схватился за орба, глянул на повисшую на своем кнуте мистри. Тлей издуло моментально, из-под листа доносился мат злобы и шипения баронессы. Я видел, как она, изогнувшись в поразительном прыжке, успела сцапать улетающего волшебника за левую ступню, после чего оба рухнули вниз. Висят под листом. Розгард! что тебе нужно? Просто иди дальше! Наша встреча неизбежна!» «Спасибо, что откликнулась, великая Нуграсса!» Низко поклонился я, коснувшись ладонью листа. Подумав, опустился еще ниже. «К черту, гордость! Проблему надо решать!» «Что тебе нужно?» С нами говорил, казалось, весь мир. Перевели джунгли, бурлила вода, шумел ветер, выли вдалеке неведомые твари, и все это складывалось во внятную речь. «Я признаю твою победу и свое поражение, о великая Нуграсса, повелительница подземного моря Кзакрала, могучая хранительница темных вод», — запел я соловьем. «Стоило нам очутиться тут твоей волей, и я понял, насколько ничтожны мои силы и насколько опрометчивы были мои слова и угрозы тебе, о Нуграсса. Прости нас, и, как признавших свое поражение, отпусти с миром туда, откуда мы пришли, более мы не станем беспокоить тебя». «Мы проиграли, ты победила!» Высказавшись, я умолк и замер в ожидании, заодно прокручивая в голове известные мне слова касательно себя ничтожного. Жалкий, мелкий, подлый, трусливый, бегливый, брехливый, намереваясь их использовать, когда Нуграса начнет очередные торги. «Нет!» «А?» — переспросил я Вселенную. «Нет!» и на этот раз в голосе Нуграсы прозвучала отчетливо различимая нефрилобетонная уверенность. «Но мы признали поражение?» «Росгортопрометчивый! Ты на самом деле верил, что в тот раз я отступила из страха? Проклятый дракон жестоко ранил меня, но моих сил было более чем достаточно для боя с жалкой каменной скорлупкой, заплывшей в мои воды». Я отступила лишь по одной причине. Я желала заманить вас сюда, и мой план удался. Вдалеке с грохотом завалилось несколько великанов. Ветер медленно утихал, а вместе с ним понижался оглушительный голос ревущей Нуграсы. «Вы должны продолжить свой путь. Должны найти меня. Бой состоится». Мгновение подумав, я развел руками и демонстративно уселся на лист. «Нет, мы никуда отсюда не пойдем!» «Что ж, ждите!» — насмешливо пропели джунгли. «Я сама приду за вами!» «Можешь никуда не ходить!» — крикнул я. «Мы прикончим себя сами, но не погибнем от твоих рук!» Я просто проверял ее реакцию. «Для нее ведь нет разницы, где именно мы сдохнем в этих долбанных джунглях. Километром туда, километром сюда. В чем разница?» «Нет!» — воплен уграс и прозвучал. «Испуг?» «Продолжайте свой путь! Я перенесла вас так близко к своему логову, как смогла! Продолжайте путь!» «Не!» — помотал я головой. «Мы умрем на этом листе!» Все шестеро. «Стой, Росгард поспешный, стой!» «Сижу», — кивнул я. «Чего?» «Я не могу вас отпустить!» «Не могу!» «Мне нужен этот бой!» «Тебе нужен бой?» «Да!» «Для боя хватит и меня одного», — поднялся я. «Я останусь здесь, остальных же отправь обратно, а я доберусь до твоего логова» и надеру твою древнюю задницу. Что скажешь? Трое. Что? Трое могут уйти, Розгард, Прямо сейчас. Но взамен оставшиеся выполнят то, что я потребую. Выполнят покорно и точно. Зачем тебе трое? Хватит меня одного, и я все сделаю. Один может не дойти. Двое могут не добраться. Трое сумеют достичь моего логова. Или хотя бы один из трех. Что ж, в логике не откажешь. Патовая ситуация. Малопонятная. Почему она на первых торгах не соглашалась ввести сюда побольше игроков? Ведь так у нее больше шансов, что хоть кто-то преодолеет джунгли и прорвется к логову, где, судя по всему, надо что-то выполнить. Причем не обязательно, покорно и точно. Ведь изначально Нуграсса подобного не требовала. То есть у нее есть какой-то коварный план? План, что сработает в любом случае? Всего-то надо, чтобы до логова добрался хоть один враг, так? Или нет? Голова пухнет. Но вот он шанс. «Хорошо!» — крикнул я. «Трое уйдут, трое останутся!» «Выбирай, Росгард! Назови имена тех, кто уйдет! Решать тебе!» «Буся, брось рюкзак живо! И все, что не жалко, сейчас!» Велел я и тут же крикнул «Черная баронесса!» Надо спешить. Вдруг Нуграсса передумает. Успевшая к тому моменту вернуться на лист и слышавшая каждое мое слово баронесса, резко напрягшаяся к моменту, когда мне предложили назвать имена тех, кто будет отправлен назад в приют, удивленно вздрогнула, скинула лицо, но ничего не успела сказать, растворившись в изумрудной вспышке телепорта. На лист упал сброшенный с плеч рюкзак. «Кто еще?» Так, я посмотрел на орбита и не успел отпрянуть. Тощий эльф схватил меня за высокий воротник кожаной куртки и зашипел. «Я остаюсь!» «Если очнемся с тобой в яслях, голые, нулевые и проклятые, так и пойдем дальше», — предупредил я, заглянув в глаза с плавающими там искорками безумного любопытства. «Никаких перерождений! Никакой папиной чуши! В задницу, понял?» «Понял. В задницу!» — бодро кивнул широко заулыбавшийся Орбит. «Никаких перерождений!» «Пылающая злоба!» — крикнул я, и потянувшийся ко мне боевой маг неспящих окутался изумрудным свечением телепортации. Его лицо поочередно выразило многое — разочарование, радость, удивление. Он успел прощально поднять руку и исчез. На листе лежали зеленый рюкзак и синяя поясная сумка. — Кто еще? А я повернулся к шепоту. — Извини, бродяга, ты пойдешь со мной. — Черт! — запрокинул тот голову. — Рос! Без обид. Умрешь ты, воскреснешь. Умрет госпожа Мизрал и с концами. — В этом случае воскреснешь — не совсем правильный термин, Рос! — обреченно вздохнул шепот. — С нуля и с проклятием воскреснуть в и бодро начать все сначала? Проще переродиться, а это та же смерть. Я отправил домой двух неспов, — напомнил я. Двух из трех. Да понимаю я. Давай хотя бы одного из ваших нэшафот поднимем. Так казнил бы злобу, или даже. Меня-то за что? Я тебе жизнь спас. А ты однажды приказал меня пристрелить, а теперь еще хуже. Черт, извини, за черную баронессу излыдня спасибо. А на босса, он носитель тактических ядерных боеголовок, так что я все понимаю. Спасибо. Розгард славный. Ко мне широко шагнула госпожа Мизрал. «Позволь мне самой решать свою судьбу. Сидины в моих волосах и немалый жизненный опыт дают мне это право». «Вы в паре шагов от Аньгоры, госпожа», — напомнил я. «И в шаге от предательства друзей», — гордо вскинув голову, отчеканила гнома. «Этому не бывать. Я остаюсь здесь, с тобой и орбитом. Мы вместе пройдем эти джунгли, вместе войдем в логово Нуграссы, и вместе примем нашу судьбу, какой бы она ни была. Я так решила. И я вправе решать свою судьбу. А погибни я. Что ж, либо ань гора и долгожданная встреча с семьей, либо небытие, а оно милосердно. Потратив пару мгновений на изучение решительного лица гнома, я медленно кивнул и молча ткнул пальцем в сторону тихушника. Шоп! Вспышка, и на листе осталось лишь трое приключенцев. «Я? Орбит Хрустилиана, Госпожа Мистри Мизрал. «Вот черт!» «Все исполнено, Росгард! Продолжайте свой путь!» Прошипели джунгли. «Докажи!» — не двинулся я с места. «Кто знает, куда она перенесла остальных? Связь-то работает в одну сторону!» Ну, Грасса не стала спорить. Перед нами возникла дрожащее Марево, соткавшаяся в цветную и почти четкую картинку. В большом зале стояли бок о бок три Неспа и с крайней задумчивостью глядели на смыкающуюся вокруг них толпу. Преимущественно героев, но и остальных хватало. Послышался знакомый рев Бома, мгновенно давший мне понять, это не обман, картинка реальна. «Я что-то не понял, бессонны! Вы здесь, а наши где? А?» «Наши где?» — спрашиваю. «Все круто поменялось», — глухо подал голос шепот. «Черт!» «Да где они?» «Остались там. Идут в бой с Нуграссой». «А вы тогда почему здесь?» «Если там умереть, обнуление персонажа и мощное проклятие». Это механически проговорил злоба. «Нуграсса согласилась переиграть и отпустила троих», — добавил шепот. Они не пытались приукрасить. Сухо перечисляли факты, хотя и понимали, как это звучит. Черная баронесса продолжала молчать. Зато заговорили разом остальные. Герой. Неспящие угрюм обезмолвствовали, глядя на стоящих в центре лидеров. Впервые я увидел, как баронесса Панура смотрит в пол. Шатнувшись вперед, бомб с гроба стал злобу за шиворот, встряхнул, как котенка. Его ник тут же окрасился красным. «Так почему все не спят тут, а наши там, а?» Так решили не мы. «А кто?» Розгард. Картинка замигала и пропала. Оставив разговоры с оставшимися смертниками на потом, я поспешно сделал пару скринов со счастливо улыбающимся орбитом и бодро выглядящей госпожой Мизрал, после чего отправил их прямиком в назревающую бучу, не забыв снабдить текстом. Всем. Это я так решил. Идея с вызовом Нуграсси моя, мне и оставаться. Неспящих о помощи тоже просил я. Я их обратно и отправил. Чтобы потом не отвечать за их поломанных персов. Орбит отсюда вообще уходить не хочет. А госпожа Мизрал решает за себя сама. В общем, тут все по своей воле. Если и подохнем, не проблема. Все конфликты прекратить. Запаситесь попкорном и пивом. Ждите от нас смачных скринов и жутких текстов. Точка. Ну вот, надеюсь, что это разрядит обстановку. Тем более, что в сообщении чистая правда, и на Неспа в бочку катить не за что. С другой стороны, они сами рвались сюда, желая вкусить смертельные опасности и головокружительных приключений. Так что мне с них причитается. Глянув на орбиту, окликнул его. Озирающий мрачный джунгли эльф продолжал счастливо улыбаться, разве что слюну по подбородку не пуская. Пришлось его хорошенько потрясти, и когда глаза частично сфокусировались, сказать главное. «Мы здесь не подыхать остались, Орб. Мне нужна смена игрового класса. Устал быть непонятным персонажем поддержки. И проклятье не хочу. И госпожу Мизрел терять не хочу. Поэтому мы должны победить, понял?» «О да!» «Не торопись хоронить нас, Росгард, славный!» добавила и гнома, затягивая поясной ремень потуже. «Мы еще побарахтаемся». — Рад это слышать, мистери, — улыбнулся я. — Рад слышать. — Двинулись дальше? — Я готова. Види. Пойдем поверху, — решил я. — Пусть медленнее, зато не придется постоянно задирать голову. — Давайте-ка поднимемся еще выше. — Сказать легко. А вот сделать куда тяжелее. — Лучше всех справилась гнома которая помогла и таким хлюпикам, как мы, покинуть гостеприимный лист и подняться по сырому стволу дерева-гиганта, чья вершина уходила в зеленоватый сумрак. Переходя с ветки на ветку, шагая по ним, как по тропам, мы, предельно загруженные, медленно двигались вверх по пологой диагонали, все дальше уходя от места расставания. Ну, Грасса больше не подавала голоса, но я не сомневался, незримо она постоянно присутствует рядом с нами, неотрывно наблюдая и подслушивая. Может, это и не так? Но лучше не рисковать и не выбалтывать особо страшных секретов и хитростей предстоящей с ней схватки. Хотя у нас таких пока и не имелось. Для начала добраться бы до ее логова. Большую часть оставленных неспами припасов пришлось оставить на месте, активировав там сразу 40 сторожевых убойных заклинаний. А что с ними еще было делать? С собой уже не унести. Воодушевленный орбит взял на себя разведку и периметр, разослав во все шесть сторон по призраку, а седьмого пустив около ноги как питомца. Призрачного кротопса, жутковато выглядящего урода ростом по пояс гному, способного одинаково легко путешествовать по земле и в ее толще. Изредка призрачные когти создания оставляли вполне отчетливые борозды на бугристой коре. Ничуть не переживая о тратах, я воспользовался защитными заклинаниями из свитков по максимуму. Вокруг нас переливалось 18 различных защитных и атакующих аур высшего ранга, усиленных и продленных дополнительными заклинаниями. И это дало свои результаты. Чуть ли не на каждом пятом шагу в густых зарослях слышались страшные хрипы, вопли и стоны, убиваемых аурами местных обитателей. На наши головы летели и отскакивали от защитных полей оброненные луки и топорики, копьеца и рогатины, деревянные и каменные мечи. Прилетающие из дыр в листве стрелы безвредной рикошетели, басовитый яростный рев показал, где нашу защиту пыталась пробить очередная здешняя пантера, не преуспевшая и рухнувшая в далекую воду, с пылающими зеленым огнем лапами. Мы шагали внутри мощного многослойного шара, принимающего на себя вражеские удары и нивелирующего их, или же перенаправляющего обратно. Госпожа Мизрел вытащила из рюкзака пару крохотных каменных фигурок, что-то прошептала им, и фигурки взлетели, медленно закружившись вокруг нас. Из поползшей перед глазами информации я увидел, что наши ауры стали на 5% сильнее. Это нечто невероятное. Даже не представляю, сколько такие каменные идолы могут стоить на аукционе. Пятипроцентное усиление массовых защитных и боевых аур. Мы продолжали подниматься и вскоре угодили под странный фиолетовый дождь, что с шипением сначала превращал листву в прах, а затем менял цвет на красный, и прах снова превращался в живую растительность. Мерцающие ауры защитили нас от влаги сверху и боков, но вот шагать пришлось по фиолетовым кислотным лужам. Так что я неплохо поработал магом-целителем, не собираясь тратить запасы элитных эликсиров. Вскоре вспомнил и, пошурудив в запасах, Достал и раздал спутникам свитки кислотной резистентности. Жизнь уходить перестала. А вот сапоги и дымиться продолжили. Через полчаса мы сделали первую недолгую остановку, и я полностью обновил наши защитные магические покровы. К этому моменту мы поднялись на высшую точку и спускаться обратно в темные джунгли не собирались, благо сверху нас надежно прикрывали гигантские стрекозы, каждая из которых способна была утащить и сожрать пантеру, чем они, собственно, и занимались, полностью игнорируя мелких букашек вроде нас. Глядя, как злобно гудящее насекомое стремительно утаскивает прочь воющую от страха и злобы здоровенную пантеру, поневоле представишь себя персонажем какого-нибудь фантастического романа, описывающего некий затерянный мир. В небольшой воздушной прослойке между потолком и верхушками джунглей водились и другие всеядные крылатые твари, но они были столь мелкими, что защитные ауры испепеляли их еще на подлете. Чуть передохнув, мы разгрызли на всякий случай по комку кедровой зачарованной смолы из лесов на северном берегу Найкала и продолжили путь, весело работая челюстями. Волшебная жвачка добавляла бодрости. Пройдя всего пару десятков шагов по длинной толстенной лиане мостиком, переброшенной между несколькими монструозными деревьями, мы снова остановились. Призраки орбита ожили. В буквальном смысле слова бестелесные привидения, верные слуги поработившего их эльфа, начали обрастать плотью. Первым заметил это я. Передо мной по древесной тропке все так же неспешно бежал кротопес, но теперь он оставлял следы от когтей на каждом шагу. И я больше не видел сквозь него мелькающие пятки эльфа, на которые кротопес и пялился, с излишне непочтительным для верного слуги кровожадным вниманием. Притормозив, я кликнул орбой госпожу Мизрелл, указал на кротопса. К этому моменту животина отрастила себе хребет и почти весь череп. По быстро восстанавливающемуся из ничего котелку орбит задумчиво стукнул рукоятью своего жуткого ножа, произнес пару гортанных слов на орочьем языке. Реакция была потрясающая. Подпрыгнув метров на пять, кротопес крутнулся, превращаясь в живого хищника, Растопырил когтистые лапы, разинул пасть и... Был подхвачен и унесен обрадованной стрекозой, что быстро прибило ожившую животину. Легкая зеленоватая вспышка, и у ног Орба снова появился обычнейший призрачный кротопес, понуро смотрящий на тропу под бестелесными лапами. Я повел ногой, и она без сопротивления прошла сквозь призрачное тело. Вот это номер! А ведь за миг до того, как кротопса утащила налетевшая стрекоза, я вроде как успел увидеть, как над его головой зажглись алые слова, складывающиеся в надпись «Вечный путник Ушхлен Крал Соул». Озадаченно почесавший затылок эльф буркнул еще пару слов, и к нему сбежались остальные призраки. Но как призраки? Да и не сбежались. С ощутимым промедлением, двигаясь с рыкающей и шипящей неохотой, К нам медленно сползлись и подошли почти ожившие кровожадные твари, что смотрели на своего повелителя с неприкрытой злобой. Каждый из призраков получил по башке рукоятью ритуального ножа, и каждый подпрыгнул с кульбитом. Двух крупных унесли стрекозы, остальные с рычанием пробили листву по сторонам нашей зыбкой тропы и пропали в бездне. С удивительной грацией крутнувшийся эльф поспешно изгнал вернувшихся двух призраков, Отправил следом и кротопса, сорвался с несколько затлевших лоскутков и косточек, что-то прошептав и отшвырнув их, как гранаты. Успокоенно выдохнул и кивнул мне. Призрачный бунт подавлен. Опасность устранена, можно двигаться дальше. И пояснять никому ничего не надо. Видимо, мы на самом деле довольно недалеко от Ангоры. И здесь любая магия смерти работает со сбоями. Или вообще не работает. Мы зашагали дальше, а глубоко под нами, где-то на нижних ярусах джунглей, поочередно раздались глухие хлопки, следом послышались вибрирующие виски вой, но они быстро пресеклись и больше не повторялись. Сопровождаемые босовитым гудением подлетающих и тут же сгорающих в аурах кровососущих птичек, мы добрались до истончившегося конца хищно подергивающейся лианы тропы и перескочили на высохшую шипастую ветвь что привела нас еще выше, подняв метра на три над колышущимся зеленым морем. Здесь мы невольно задержались еще на пару минут, не в силах оторвать взоров от этой потрясающей панорамы. Вспомнив про свои обязанности, а кто еще? Орбиту плевать и лень, Мистри не имеет такой возможности. Я наделал скринов и отправил их вместе с текстом всем, кто жадно ждет новостей. Продолжаем продираться сквозь джунгли. Призраки эльфа оживают, обрастают мясом. Приходится их прогонять или уничтожать. Гигантские стрекозы пожирают пантер. Мы поднялись почти на самую высокую точку. Скрины прилагаю. Над джунглями царит скала с дырой. Не забыл отослать скриншот скалы. Мы неплохо к ней приблизились, и сейчас нас разделяло метров 500, а может и меньше. Одинокая гордая скала с дырой в форме человеческого тела у вершины. К ней мы и двигались, и вроде как все делали правильно, раз Нуграсса не подавала голоса и не высказывала недовольства. Я ничуть не удивился, обнаружив, что приютившая нас сухая верхушка дерева имеет в себе сквозную дыру, что идет прямо сквозь ствол, полностью перебив его. Верхушка не обрушилась только благодаря высохшим ветвям, что превратились в трещащие скорбные опоры. Наклонившись, я протянул руку и снял с одного из шипов крохотный лоскуток. Изорванная красная материя. Он привлек меня даже не своим цветом, а тем, что нанизанный на шип бешено трепыхался, как живой. И стоило мне его снять, лоскуток вырвался из моих пальцев и по ветру умчался к дыре в скале. Двигался точно по прямой линии, наплевав на порывы ветра. Я успел сделать попытку прочесть информацию и даже сделал скрин, но увидел только череду вопросительных знаков. Кому принадлежал оторванный от одежды красный лоскуток? Кажется, я знаю на это ответ. Владелец лоскутка еще и скалу вон ту пробил насквозь собственным телом и борозды от пальцев оставил в неподатливом камне. Мы двинулись дальше, и я снова не удивился, увидев, что от сухой кроны одна из иссохших ветвей тянется точно к скале. Ветка опасно потрескивала под нами, но снизу ее поддерживали живые товарки, переплетали лианы, поэтому мы ступали смело, хотя мне пришлось направлять машинально переставляющего ноги эльфа, не отрывающего взгляда от медленно оживающего призрачного стрижа. Я тоже видел этот процесс и отправлял удивительные снимки на базу. Сначала внутри появляется белесоватая искорка, что начинает расширяться, превращаясь в череп, от которого быстро ткется из воздуха хребет, бегут вниз дуги ребер, а между ними начинает часто пульсировать алая искорка зарождающегося сердца. Прямо, блин, процесс рождения, только без материнской утробы. И едва птичка успешно родилась, эльф ее тут же прибил. Так что вряд ли роды можно было назвать успешными. Пока наблюдали за родами, незаметно преодолели четыре шага, и остановились неподалеку от большого перекрестка ветвей, оккупированного гигантскими светящимися муравьями, что безостановочно сновали туда-сюда, перетаскивая в жвалах огромные комки янтарного сочащегося вещества. Поверху бежали порожними, а снизу, вверх, торомашками по нижней части ветви, уже с грузом. Судя по ударившему в ноздри запаху, мед. А судя по басовитому гудению, доносящемуся откуда-то снизу слева, там довольно большой улей. Судя же по чавкающим звукам, точно из-под наших ног, там кто-то деловито подъедает проливаемый вороватыми муравьями мед. Поняв, что скоро муравьи нас заметят и вполне могут принять за конкурентов, я выбрал подходящую толстую ветвь, что козырьком вздымалась над оживленном муравьиным шоссе, и с гробастов эльфа воспользовался липкой лозой. Госпожа Мизрелл без промедления ловко последовала за мной с помощью кнута, и мы вмиг преодолели опасный участок. Ползущие за нами защитные ауры нижней частью зацепили за муравьиную тропу, и там вспыхнуло яркое пламя. Отвернувшись от разгорающегося пожара и не глядя больше на безмолвно танцующих в огне красных муравьев, стающим в жвалах медом, мы бросились прочь по прогибающейся под ногами ветви, перепрыгнули пару провалов, обогнули ствол нагренившегося из полина, прижавшегося к каменному плечу и оказались на нужном месте — на скале метрах в двадцати ниже сквозной дыры у вершины. Упав на камень, ожесточенно жуя кедровую смолу, я сидел по-турецки и смотрел на полыхающие в ста метрах паудаль по джунгли. Под теряющими пылающую листву кронами ревел кто-то огромный, мелькали в обугленных дырах лесной плоти гигантские спинные шипы, чем-то похожие на акульи плавники. Мы молчали. А о чем говорить? Каждый погружен в свои мысли. Каждый рвется продолжить путь. Мы и продолжили через пару минут. Выискав взглядом наиболее подходящий маршрут, я двинулся первым, осторожно цепляясь за камни и продвигаясь выше метр за метром. Удивительно, а может даже поразительно, но меня шустро обогнал орбит, нетерпеливо муркающим зверем, рванувшим к скальной вершине. Следом меня обогнала и ровно дышащая гнома, передвигающаяся по каменной вертикали с куда большей скоростью и куда легче, чем по оставленной нами древесной тропе. Тут я уже не удивлялся. Гномы есть гномы. Да и опыт ее прежних путешествий никуда не делся. Я остался последним, но за ушедших вперед не переживал. Вершина пустая и безжизненна. А вот под нами набирает силу дымный огонь, ревет в пару шагах какая-то зверюга, и бегают крайне озлобленные муравьи, ищущие виноватого. Уцепившись за бугристый сырой камень, перевалился через край и оказался на небольшой площадке. Коротко огляделся и невольно напрягся. Место уж больно необычное. Начинающаяся от моих ног почти ровная площадка бежит полтора метра и упирается в основание насквозь пробитого гордого скального пика. Дыра действительно в форме человеческого тела. Судя по стоящему рядом орбиту, тот, кто собственным телом пробил здесь дыру, был около метра восьмидесяти ростом, среднего телосложения, без каких-либо выдающихся внешних признаков. Там, где сквозь камень прошли руки, в камне видны глубокие борозды, оставленные пальцами. Орбит развернулся, вошел в дыру спиной и всунул руки в углубление, вставил пальцы в борозды, напрягся, потянулся вперед. И у меня перед глазами возникла картина держащегося за скалу бедолага Гремлина, неотрывно глядящего на панораму джунглей, пытаясь здесь задержаться подольше, чем пальцы сорвутся, и его утащит Ваньгору. Да, прям до слез, ага. Одна проблема. Какого черта тут делает небольшой и аккуратный каменный очаг чуть в стороне? На самом краю площадки, можно сказать, над бездной. Рядом с очагом большой плоский камень полуметре от него старый глиняный жбан с широким горлышком, а вот медный потертый чайник без крышки и с чуть сплющенным носиком. В стенном углублении небольшой запас сухих дров, сбоку от них приткнут частично обернутой выцветшей тряпкой какой-то струнный музыкальный инструмент. Вроде бы лютня, хотя я далеко не спец. Пока спутники жадно оглядывали дыру в стене, я занялся очагом и чьими-то вещами. В жбане и чайнике вода, скорее всего дождевая. Дрова обычная. На лютне целы струны, оборачивающая ее тряпка оказалась накидкой. За лютней два простых глиняных бокала. Каковы шансы, что неистово вцепившийся в скалу гремлин имеет возможность для небольшой передышки? Продержался за скалу около суток и полчаса заслуженного перерыва. Выбравшись из дыры, он усаживается у костерка, Неспешно пьет горячий травяной отвар, бренькает на лютне и прищуренным взором смотрит с высоты, любуясь красотами. Бред. Быть такого не может. Но кто-то же оставил здесь это все. Кто этим пользуется и бережно приглядывает за добром, защищая от сырости и ветра, пополняя запас дров? «Да...» — произнес орбит задумчивого ероша на затылке волосы. «Воображаемые». Его ладонь мотылялась туда-сюда над бугристым затылком, повисший в воздухе почти обретший плоть стриж, удивленно глядел на спятившего хозяина и явно намеревался клюнуть его в макушку. Эльф коротко взмахнул ножом, и стриж взорвался цветной кляксой. — Что там? — Сей древний язык я понимаю лишь отчасти, Росгард, славный, — медленно сказала госпожа Мизрал, снимая очки и близорука моргая но на камне запечатлена история великой любви, острой грусти и неистовой надежды. Ага, поощрил я ее улыбкой, одновременно шаря взглядом по камню. А вон и руны замысловатые. Трудно их заметить. Вырезаны на темном камне, заросли зеленым лишайником. То-то орбит ножом скреб по скале. Большая часть рун скомпонована вокруг кривоватого вуз. Безутешная дева пишет послание любимому, продолжила гнома, протирая очки белоснежным платочком. Выбивает в камни руна за руной, признается в вечной любви и готовности ждать бесконечно. А еще она клянется сделать все возможное, чтобы... чтобы освободить своего любимого или же последовать за ним в самые глубины ада. Фразу договорила возникшая на вершине пика фигура валом одеянии и вы поможете мне в этом? Или умрете?» По камню скользнули вылезшие из-под плаща тонкие щупальца, фигура валом качнулась вниз, прокатилась по камню и бесшумно приземлилась передо мной. Упали и распутались стоявшие дыбом черные волосы, на меня глянули пронзительно желтые глаза с крестообразными зрачками. «Приветствую тебя, Росгард, на тропе Ушхлен Кралсоул!» «Ты готов выполнить данное обещание?» Прежде чем ответить, я вытянул руку и провел пальцами по глубоко вырезанным в камне рунам, вопросительно глянул на лыбящегося орбита. Тот не промедлил и с готовностью пояснил. «Ну, Грасса любит Вусю! хы -и! Бац! С этим хы -и! лысый эльф улетел со скалы после небрежного шлепка щупальцем по спине. «Верни моего друга!» — наставил я палец на черноволосое существо в алом плаще. «Живым! И где наши ауры?» Спохватился я поздновато. До того был поглощен изучением медного чайника, что пропустил мимо сознания оповещение системы. Сейчас вот прочитал. Вся наша защитная магия была без всяких визуальных эффектов разом снята две минуты назад. И хоть бы где-что пискнуло тревожно, — Ваша магия слаба, — вздохнуло создание, — и никчемно. — Твой друг жив, Розгард. Ну что, боящийся смерти и переживающий за жизнь драгоценных друзей? Ты готов повиноваться? — Не пытайся, Нуграсса, — усмехнулся я, усаживаясь рядом с очагом и вынимая из углубления в стене вязаночку хвороста. — Тебе не испугать меня? — Еще недавно ты униженно умолял... «Тебе не обмануть меня!» Во все глаза, разглядывая уродливую красотку, странное, но, как оказалось, вполне возможное сочетание, я покачал головой. «Ты очень сильно ошиблась, страшно Грасса. Присаживайся. Будешь чай?» «Это мой чайник!» «Не мелочись», — поморщился я. «Тебе жалко?» «Он у меня один и весьма любим». «Будь осторожен с ним, Росгард, если не хочешь лишиться жизни!» — прошипело создание, возвращая на скалу безудержно лыбящегося целехонького орбита. «Я угощу тебя кофе», — предложила мистрия, опускаясь рядом со мной. От загоревшегося хвороста повалил дым. Лысый эльф задумчиво ходил вокруг фигуры валом, явно с трудом сдерживаясь, чтобы не заглянуть под плащ, откуда кокетливо выглядывали змеящиеся щупальца. Я, оставив заботы с костром мастерицы своего дела, тоже продолжил разглядывание. Изящное лицо с белоснежной фарфоровой кожей, холодно мерцающие желтые глаза, алые пухлые губки, крохотный нос, высокие острые скулы с едва заметными тонкими иголками шипов, не спадающие до пояса густые черные волосы. Ниже не рассмотреть. Бесформенное, алое одеяние надежно скрывает женскую красоту хотя щупальца навевают на разные нехорошие мысли. Но если брать от шеи и выше, красотка, чем-то очень отдаленно похожа на Алишану, будто у них отдаленный общий предок. Создание не возразило, когда я назвал его Нуграссой, следовательно, угадал. В чем я ошиблась, Росгард? Ты ведь знаешь, чем тебе и твоим друзьям грозит смерть на этой тропе? Я заманила вас и все же ошиблась. «В чем?» «В малом, признался я, и в самом важном. Ты отпустила отсюда тех, кому действительно было что терять. Помнишь их имена?» «Черная Бронесса?» «Великая воительница со славной репутацией, верный друг королей и героев, правительница, возможно, сильнейшего клана Вальдиры». «Как и ты!» «Я просто бродяга, лишь недавно пустивший корни» широко улыбнулся я. Умерев здесь, не потеряю ничего действительно важного. Пылающая злоба. Могущественный волшебник. Обладатель уникальных древних заклинаний. Маг, сумевший подняться до немыслимых высот. Я чувствовала исходящую от него опасность. Холодно кивнула Нуграсса и мягко растеклась по камню, превратившись в алую лепешку с задумчивым человеческим лицом. «А она...» Желтые глаза обратились на колдующую над кофе гному. «Фаталистка!» — развел я руками. «Госпожа Мизрел давно потеряла семью и будет лишь рада умереть в славной битве и отправиться в последнее путешествие — в Аньгору. Там ее давно уже заждались родные. Шепот с его жгучей серебряной цепью. «Воин, шпион, тайный убийца, следопыт!» — перечислил я. Он сделал все, чтобы стать лучшим в своем кровавом ремесле. Погибать и лишаться всего — это был бы страшный удар для него и его клана. А он, приподнявшаяся Нуграсса снизу вверх, взглянула на присевшего над ней орбита, тыкающего пальцем валу и материю, прикрывающего ее плаща. «Еще один бродяга, переживший сотни подобных смертей», — ответил я, принимая от гнома чашку с кофе. «Он бессмертен?» но после каждой смерти отправлялся на перерождение, что вполне сравнимо со смертью на этой тропе. Еще он обожает вызовы, и, очутись он сейчас обнуленным и проклятым в начале уже пройденного пути, воспримет это как начало нового необычного и интересного приключения. Поверь, нам особо нечего терять. А тех, кому было, ты отпустила с миром. «Если ты не лжешь, то вам на самом деле нечего терять», грустно подытожила Нуграсса. «Ты обманул меня, Росгард, хитрый!» «Не!» — покачал я головой и сделал осторожный глоток. «С чего бы? Я всегда рад помочь!» «Даже такой, как я?» «Такой, как ты?» — приподнял я брови. «Это какой такой?» «Безнадежно влюбленной дуре!» Сухо буркнула госпожа Мизрал, раскладывая на растеленной скатерти куски сладкого эльфийского хлеба. «Вот какой!» Шипастые скулы Нуграссы вспыхнули алым, Она целиком скрылась под своим плащом и ненадолго затихла. «Это только с нами могло случиться», — подытожил я, глядя на дымящиеся джунгли. Пошли драться с гигантским монстром и вляпались в любовную драму.